Глава 3 Фил Гринвуд. Полигон встречает меня пустотой. Никого. Пацаны все по делам. Кто в дежурке в охране, кто по поручениям. Прохожу к стеллажам с оружием разного калибра. Беру обычный девятимиллиметровый. Взвешиваю на руке. Прислушиваюсь к стволу. Холод стали в руках — единственное, что может угомонить мой буйный характер. Подхожу к управлению целями и отдаляю полигон пронумерованных человечков. Специальные наушники лежат на стенде. Прохожу мимо. Мне нужен грохот и звон в ушах, чтобы не думать, чтобы не вспоминать. В башке толпятся роем мысли. Перекидывают меня в прошлое. Не хочу, сопротивляюсь. Упираю кулаки, забитые татухами, в стальной стол. Наклоняюсь весь, голову опускаю. Кажется, что меня гнет от тяжести разворошенной грудной клетки. Слишком много чувств разбередила рыжуха эта. Буквально гнездо змеиное вскрыло, и внутренние твари голову подняли и принялись кромсать меня, жалить изнутри. Опять женщина в жизни появляется, и все отходит на второй план, меркнет, исчезает. Остается только принцесса с длинными рыжими волосами. — Маша, Мэри, — произношу тихо. Её имя становится наркотиком, который иглой входит в вену и затуманивает разум. Снимаю пушку с предохранителя, встаю в стойку, упираю ноги и задерживаю дыхание. Серия выстрелов. Выбитая цель с грохотом влетает в противоположную стену. С бабами мне везёт как утопленнику. Факт. Перезаряжаю. Сосредотачиваюсь на очередности целей и выбиваю десятку. Не промахиваюсь. Никогда. Ствол — это продолжение меня. Попадать в цель и убивать — единственное, что умею лучше всего. Выдыхаю со свистом. Любил уже одну. Сдыхал за неё. Пытался быть лучшей версией себя. Как мог, старался. Рядом был. И всё равно. Недостойным любви оказался. Не зашёл. Не тот. Оборванец, детдомовец, шпана уличная. Беспредельщик зубы обломал, сердце в ошмётке. И снова колдунья с изумрудными глазами появляется и сметает всё. Воспоминания облетнеют. Заполняет всё собой ведьма. Однажды передачку одну смотрел. Дядька с умным видом вдалбливал, что рыжих до да зеленоглазых когда-то на кострах жгли. Запомнил эту историю про инквизицию сраную и понимаю теперь. Таких ведьм решать сразу надо, потому что они мужиков одержимыми делают, под кожу вбиваются, в суть проникают. Память у меня фотографическая, работа такая. Но здесь чувствую, что образ мне на сетчатке глаза прямо выжгло. Видение в белом сарафане. Как на повторе по лестницам летит, воздушная, вся сыркающая, Волосы рыжие, бархатом видится мягким. Так и хочется прикоснуться, понять, вся ли такая, как кажется. Звонок мобильного отвлекает. Высвечивается Харви. Выпрямляюсь. Мощный мужик. кости на раз одним ударом ломает. В охране Вани Кровавого только лучшие бойцы. Лично хозяин всех отбирает. В том числе и меня сам подобрал. Отвечаю сразу. «Да». «Джокер». Резкий голос. «На тебе сегодня личная охрана, мисс Кац. Поездка в торговый центр». «Понял. Подготовь седьмой бронированный «Мерседес». Всю систему проверь». «Отключаюсь. Беру оружие и прячу в кобуру под кошенкой». Внутри всё скручивается. «Жизнь сталкивает лбами с той, кто не для меня. С девочкой из другой реальности». «Да ты не ссы, — дело говорю». «Хорош прикалываться!» — возмущённый голос Я её даже разложить не успел. Пахан подошёл, и всё, тушите свет. — Не, ты везунчик, брат. Вечно у тебя всё через... Захожу в гараж. Мужики меня замечают. Прохожу вдоль припаркованных тачек. Все дорогие, а в основном бронированные. Ваня Кровавый — коллекционер. У него в доме всё лучшее собрано. Странный он мужик. Противоречивый и жестокий до безумия. «Джокер, сочувствую! Ты в жопе!» Прямо с места в карьер гогочит бес и, закончив осмотр тачки, закрывает капот. Бросаю взгляд на веселящегося братана и включаю ответку. «Себастьян, с чего взял?» Называю беса полным именем. Вот имечко для решалы. Мужик вспыхивает, как спичка, и ноздри в бешенстве раздувает. «А нехер стебаться!» Подхожу к крепкому, низкорослому парню и дружески хлопаю по плечу. «Да ну хорош, бес! Подфартила с имечком тебе знатно!» — улыбится в ответ. Щербатый рот кривит. «Гринвуд, я над тебя по возвращении с шопинга посмотрю. Мозг тебе выносить конкретно будут, отвечаю!» Опять ржёт, окидывает взглядом трёх пацанов. чё ты их сегодня не узнать, больно весёлые!» «Не врубаюсь. В чём дело, братва?» Без ближе подходит, чтобы не сильно слышно было, и отвечает мне. «Врубишься!» Сигнал рации отвлекает. «Машину к центральному входу». Напоследок бросаю взгляд на здоровенных, ухмыляющихся мужиков. «Не нравится мне всё это. Непроста не так веселятся. Сажусь за руль чёрной тонированной тачки стоимостью в несколько лямов и выезжаю с парковки». «Кажется, меня ждёт весёлая прогулочка».